Хелен Таусик. Годы жизни с 1898 по 1986. Врач. Хелен Таусик изучала человеческое сердце, но не могла услышать, как оно бьётся. Всем знакомый звук: тук-тук, тук-тук. Она стала слышать совсем слабо, когда ей было около 30. В качестве временной меры Таусик дополнила стетоскоп усилителем, но по мере дальнейшего ухудшения слуха начала прощупывать сердечный ритм, вместо того, чтобы его прослушивать. Она читала его как моряянку, выявляя аномалии. Оценивала данные кардиограммы, показатели кровяного давления и составляла из отдельных показателей цельную картину, подводящую к вероятному диагнозу. Она называла этот процесс кроссвордом. Таусик, основоположиница детской кардиологии. В 1930-е годы эта область медицины считалась тупиковой. До появления операции на открытом сердце врачи диагностировали сердечные нарушения, но не могли сделать ничего существенного для их лечения. Больные дети обычно умирали. Тогда вскрытие вписывала в кроссворд последнее слово. Без ясного понимания, к чему это приведёт, Таусик собирала данные о состоянии здоровья своих пациентов, чтобы сформулировать диагноз. Сбор данных не решал проблемы нарушения сердечной деятельности, которые она наблюдала у больных. Но после десяти с лишним лет наблюдений и тестов Таусик создала самый полный каталог врожденных пороков сердца и их индикаторов. У Хелен была масса причин развивать упорство. Ее мать умерла, когда ей было одиннадцать лет. Ребенком она училась упорнее всех одноклассников, чтобы компенсировать дислексию. Таусик пробила себе путь в кардиологию, хотя получила отворот в поворот в трех, трех учебных заведениях. в Гарварде, Бостонском университете и Университете Джонса Хопкинса. В Гарварде ей отказали особенно резко. Из-за половой принадлежности Таусик не приняли в медицинскую школу Гарварда. Поэтому она обратилась в только что открывшуюся при этом университете школу общественного здравоохранения, программа, которая пересекалась с медицинской и куда принимали женщин. Ответ ее удивил. Действительно, женщины могут быть зачислены, но несмотря на все старания, диплома не получат. Разве найдется дурочка, готовая потратить четыре года на учебу и остаться без диплома? – спросила Таусик. Надеюсь, нет, – холодно ответил декан. Она не стала туда поступать. Так Таусик и от футболевали. Медицинская школа, общественное здравоохранение. Кардиологические исследования, педиатрия, детская кардиология. Оглядываясь назад, она воспринимала места, где её отвергли, как путь к большим возможностям. В 1930 году она наконец нашла своё место, возглавив отделение детской кардиологии в детской кардиологической клинике Университета Джонса Хопкинса. Сначала это была необременительная работа, Таусик помогали социальный работник и технический специалист, кидавшиеся отвечать на телефонные звонки и заполнявшие необходимые бумаги. Поначалу считалось, что просто принимая пациентов, Таусик лишает студентов-медиков возможности чему-нибудь научиться. Поэтому она принимала редких пациентов, которые ей доставались, и собирала данные, не вполне представляя, как используют их в дальнейшем. Инноваторская операция открыла для пациентов потрясающие возможности. В 1939 году Гарвардский хирург Роберт Гросс выполнил процедуру устранения дефекта незаращения артериального протока. Артериальный проток в сердце соединяет два важных кровеносных сосуда. Во внутриутробный период он должен быть открытым. Но когда лёгкие новорождённого начинают наполняться воздухом, туннель между двумя артериями должен закрыться. Если просвет не закрывается сам, в лёгкие младенца поступает слишком много крови, что может вызвать застойную сердечную недостаточность и низкий уровень кислорода в крови, из-за чего больной синеет. Хирург разработал процедуру ручного закрытия просвета. К этому моменту Таусик Упорно трудилась почти 10 лет. Она наблюдала пациентов с незаращением артериального протока, но видела и больных с множественными нарушениями сердечной деятельности, которым это незаращение, похоже, шло на пользу. В некоторых случаях открытый проток косвенно способствовал поступлению в лёгкие достаточного количества крови, чтобы пациент жил. Та усёк задумалась. Нельзя ли открыть артериальный проток хирургическим путём? Таусик поделилась своей мыслью с Гарвардским хирургом. "Мадам", ответил он. "Я закрываю протоки, а не создаю их". Другие хирурги были столь же скептичны, коллег раздражало, что она не отказывается от своей идеи. Наконец, после двух лет усилий Таусик убедила нового главу хирургического отделения клиники Джонса Хопкинса Альфреда Блейлака попробовать. Блейлак попросил Вивьену Томаса, техника исследовательской лаборатории института, выяснить, какие хирургические действия потребуются для проведения процедуры. В 1944 году на основе инструкции Томаса Блейлок выполнил первую успешную операцию шунтирования Блейлока Таусик у пятнадцатимесячной девочки. У третьей пациентки операция сразу же привела к изменению внешнего вида. Думаю, ничто не доставит мне больше радости, чем в первый раз увидеть, как пациент становится из синего розовым прямо в операционной, с яркими розовыми щеками и яркими губами. С удовлетворением вспоминала Таусик: "Что за чудесный цвет!" Так началась совершенно новая эпоха детской кардиологии. Неприметная специальность Таусик вдруг стала невероятно популярной. Вот как она это описывала. Доктор Гросс из Гарварда: "От пёрвоворота я открыла их створки, и мы с доктором Блейлаком ворвались внутрь. А следом хлынул поток пациентов, хирургов, кардиологов и педиатров. В одна тысяча девятьсот сорок седьмом году в качестве кульминации двадцати лет исследований Таусик написала учебник по порокам сердца. Таусик была совершенно уверена, что новое поколение педиатров-кардиологов не должно обучаться на ходу, как пришлось ей. Благодаря финансированию национальных институтов здоровья И бюро помощи детям в клинике Джонса Хопкинса была создана программа обучения педиатрической кардиологии, которую возглавила Таусик. Она подготовила порядка ста тридцати молодых врачей к успешной работе в области, которую создала. Хелен подчеркивала, что забота о пациенте – ключевой элемент подготовки доктора. Она требовала, чтобы врачи видели в детях детей. они маленьких и больных. Сострадание и терпение были обязательны в обращении как с пациентами, так и с их отчаявшимися родителями. Студенты Хелен, захваченные её живым интересом к человеческому сердцу, гордо называли себя рыцарями Таусик. С выхода на пенсию и до смерти в 1986 году Таусик опубликовала более 40 статей стала первой женщиной-президентом американской кардиологической ассоциации и получила президентскую медаль свободы из рук президента Линдона Джонсона. Она помогла убедить управление по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами запретить лекарство, которое справедливо считало вызывающим врождённые дефекты. Таусик сделала для лечения сердца невероятно много. Но никогда не забывала, что операция на сердце это невероятно опасное и сложное вмешательство и всегда огромный риск. Риск, который может стоить жизни, но который оправдан, когда речь идёт о жизни и смерти. У меня есть и поражения, не только победы, признавалась она. Люди читают обо всех успешных операциях, но не читают о неудачных, об утратах. и из난ки тяжёлой работы. В целом, однако, я думаю, что принесла больше пользы, чем вреда.